«Владлей. Старатели 2. Книга 6. Глава 1. Жестенщики. Хроняков вновь припал к своей фляжке, а когда оторвался, то громко крякнул. «Я тут никого. Кинул вас этот Ругер, да?» «Не мог он кинуть. Должен был понимать, что если мы ничего и никого не найдем, то вернемся, и тогда его друзьям на станции станет тошно». «У них и так жизни сахар. Что вы им сделать? «Поубиваем нахрен!» «А, женщин, детей и стариков. Они ведь есть на станции?» Юджин ничего не ответил, лишь проворчал что-то невразумительно. «Напели вам сказку про каких-то там жестянщиков, а вы уж-то и распустили. А. У них Марго и Либерти, зуб даю». «Есть контакт. Два корабля, квадрат 7,16. Понял, меня курс. Рика же пересел за терминал связи. После встречи с ругером старатели знали, на каких частотах нужно связываться с местными. Поднастройка терминала связи заняла всего пару минут. И вот на мостике раздались голоса шестянщиков. Те же вы обсуждали какие-то свои проблемы, переругивались и спорили. Короче говоря, в эфире царила обычная рабочая атмосфера. Говорит ракот. Рика включил угрожающий голос в микрофон. «Мы требуем выдачи наших людей корабля. В случае отказа вынуждены будем пойти на крайние меры». «Это еще что такое? Ты кто такой, урод?» Раздался голос одного из жестянщиков. «Повторяю, верните наш корабль и людей, и вы останетесь живы». «Где этот козел? Найдите его!» На сканере тут же началось мельтешение точек. Корабли-шестьянщиков включили движки и начали маневрировать в поисках незваных гостей. Однако пока что «Ракот» был слишком далеко, а сканеры местных не могли его обнаружить. То ли дело было в дистанции, то ли в особенностях конструкции «Ракота». В том плане, что сканеры местных на местные же корабли были настроены. Но этот же «Ракот» вполне возможно обозначался как астероид или просто мусор. Однако в невидении жестянщики находились недолго. Буквально через пару минут корабль «Старателей» был ими обнаружен. И два звездолета жестянщиков тут же устремились на перехват. «Повторяю, верните наших людей! В случае атаки вынуждены будем ответить!» Бой, да чего с ними часкаться Вон два корыта, что на нас идут, бахни по ним и все их делов Ха -ха, пять минут назад ты вообще не верил, что жестянщики существуют!» Я этого не говорил. Я сказал, что Ругер вас надул. Но, как видишь, нет. Ну и ладно. Но этим уродам надо сразу показать, кто тут кто. Так что бей. Ну, как скажешь. Биржин включил систему автоматического наведения курсовых орудий. Первая цель была системой зафиксирована уже через несколько секунд. Биржин выждал еще несколько секунд, по привычке проверяя, не начнет ли противник ставить помехи или маневрировать ведь он уже должен был получить уведомление о том, что в него целится. Но вспомнив, что у местных вообще другая техника, он чертыхнулся и открыл огонь. Снаряд на огромной скорости устремился к кораблю жестянщиков. Здоровенная тяжелая шайба вошла прямо в нос корабля. Будь это в родном мире старателя, она бы застряла уже во второй-третьей переборке. Но здесь все случилось совершенно иначе. Шайба с легкостью прошила половину корабля, вылетела из верхней части, оставив в корпусе огромную дыру, и полетела дальше. Да, броня, у них просто никакая. У нас бы во фронте рядаж с лоханкой пиратов, пришлось бы побочиться. Бюджин тем временем навела на второй корабль, который, увидев, что случилось с братом, точнее, что он был выведен с одного попадания и теперь летел по инерции, но совершенно сбившись с курса, попытался отвернуть, но не успел. Вторая болванка вошла в верхнюю часть корабля и прошила его до самого днища. Этот корабль жестянщиков был крупнее прошлого, однако ему это не помогло. Снаряд пронзил его насквозь, а спустя несколько секунд изувеченный звездолет покрылся облаками газа, бьющего из покореженных труб, перерубленных снарядом. Ну вот, теперь порядок. Теперь можем поговорить. Всем заглушить двигатели, оставаться на своих местах! «В случае неповиновения будем стрелять на поражение. Повторяю!» Сказал Рика в микрофон. Он повторил приказ еще дважды, да только это не возымело никакого действия. Меджистенчики не стали продолжать атаку, как раз наоборот. Они развернулись и бросились на утек, точнее, к огромной станции, которая наверняка и служила им базой.